67. Ну и натворил же он дел, сказал заместитель комиссара. Никогда такого не видел, целые реки крови. Перестрелял всех подчистую и персонала, и клиентов, много известных людей. Такой скандал. Я вас предупреждал, он настоящий дьявол. По крайней мере, теперь мы его ведём. Да, сказал Джон. Скоро всё кончится. Жаль, что не удалось остановить его раньше. Всё оказалось даже хуже того, от чего он боялся. Сквозь завесу дождя было видно, как доверчиво вползала женщина к своему спутнику. Он бережно придерживал её за талию, настороженно оглядывался, правая рука в кармане. Весь его вид говорил: "Не подходи, моя". Тихие голоса доносились через неплотно прикрытую дверь, просачивались вместе со струйками табачного дыма. "Взять да и пристрелить его. Чего ждём? Там же женщина". "А чёрт. Бедняга", сказал Лерман, как его ломает Зря он так, ни одна баба этого не стоит, возразил Кабот. Не скажи, вот я, когда был молодым, горячился хусто. Да ты и сейчас не старик, перебили его со смешком. Что бы вы понимали? Да он же любит её, прямо как в сериале. Ага, скажешь тоже. Да все они. Нет, парни, у них это серьёзно. Они пожениться собирались. Джон узнал голос своего напарника. Он встал и захлопнул дверь. Голоса стихли. Он с горечью вспоминал их последний разговор. Там, в ее номере, с разбросанной одеждой. Казалось, он еще помнит вкус сэндвичей, которыми она его почивала, вкус сухого сыра. «Я поступаю так не из упрямства», — так она тогда сказала, как он был наивин. Он чувствовал себя дураком, человеком, не заслуживающим уважения. Все это время, целый год его водили за нос, точно влюбленного школьника. «Эх ты, детектив! Вот она, настоящая причина задержки. Уж теперь-то все ясно, пока он, высунув язык, метался по трущобам, Ханна помогала своему дружку укрыться в безопасном месте. Её двойное предательство не укладывалось в голове. Ханна, девушка с открытым, патлеон взглядом, представлялась теперь отвратительной, липкой гадиной. Их мелкие радости, общие тайны, милые недоговорённости всё это смыл холодный ливень, оставив после себя лишь одно изумление: за что мне такое? Джон в который раз просматривал запись, сделанную автоматической камерой. «Дождь» делал многие кадры неразборчивыми. Но он упорно отказывался взглянуть на компьютерную реконструкцию, словно надеясь отыскать в виде обнявшейся парочки что-то, способное дать намек на причины происходящего, утихомирить боль и смятение. «Все просто, ей был нужен знакомый полицейский», – думал он. «Кто-то, от кого она сможет узнавать новости из первых рук?» «Надежный информатор». И он удачно ей подвернулся. Проглотил наживку, сел на крючок. А может, продолжал он настизать тебя. Этот парень у неё тоже вроде приманки, очередной нужный человек. Но нежность, с какой мужчина обнимал женщину в мокрой насквозь одежде, свидетельствовала о другом. В дверь осторожно постучали. Они остановились. Лейтенант доложил Лерман. Маленький пансион на Лайонг. Он не заметил слежки, не думая, 403 казена в предельном расстоянии. Что это за место? Лерман медлил. Франческа, прекрати изображать стража в морге, резко сказал Джон. Всё-таки это ваша девушка. Это уже в прошлом, ничего личного, дело прежде всего. Но это сомнительное заведение. Сюда парочки приходят. Понятно. Значит, никакой регистрации и почасовая оплата. Джон смотрел на людей, цепляющихся друг за друга среди дождя, с необычным чувством стыда, словно подглядывал. Он ощущал странную связь между собой и этим высоким парнем. Сначала тот разрушил его карьеру. Теперь Ханна окончательно объединила их, накрепко связала узы случайности и совпадений. Этот человек обладает девушкой, которую он, Джон, любил больше всего. Теперь это его ноша, бледнега подумал он, уже совсем без сил. Небось, ищет уголок, где можно приткнуться, прийти в себя от огреца. Вот он этот уголок, двухэтажный домик в Путанице о краям. Обо мне не думайте, Франциска, работайте как всегда, и следи за Кубре, как бы опять не подставился. Чёрта в левинь, сказал Лермон, руки не видать. Расставь посты здесь, здесь и здесь. Знаю, погодка не для засады, но постарайтесь не светиться. Если попытается уйти, огонь на поражение. Мне не нужны трупы. Он повернулся к заместителю комиссара. Вы не возражаете, капитан? Нет, нет, это ваша операция, действуйте. Сколько вам нужно людей? Дайте подумать. Много не нужно. Несколько снайперов на крыше, патрульные машины на оба конца квартала, перекрыть движение, группу захвата. Неплохо бы пару штурмовых роботов. В штурм? Удивлённо поднял бровь заместитель комиссара. Только на крайний случай, если возникнет угроза жизни заложника. Не хотелось бы доводить до этого. Вы видели, на что он способен? Да, старик у неё себя. У нас такого отродясь не бывало. Настоящая кровавая баня. показала, что заместитель комиссара вкладывает сказанное особый смысл, едва уловимый упрёк. Дескать, на кой ты притащил нам эту дохлую крысу, парень? Вот только у нас ничего такого нет, никаких штурмовых роботов, и спецназа тоже. Город у нас маленький, можем выделить группу поддержки из патрульных, но у них обычная защита для улиц. Так что со штурмом сами понимаете. А вместо роботов возьмите механического часового. Прекрасно видит в темноте. чувствует большинство видов излучения, стоящая машина и в муху попадёт. Может, не надо, засомневался Лерман. Я слышал, туповаты они. Он там всех подряд в фарш нашинкует, не разбираясь, кто заложник, а кто убийца. Бери Франциско, посоветовал Джон. Бери и не упускай этого сукиного сына. Я попробую выпросить группу захвата из плуданга. Ты только продержи его до утра. На лице Лермана угадывалось желание задать какой-то мучивший его вопрос. Заместитель комиссара, не выпуская сигареты из губ, неразборчиво бубнил, отдавая распоряжение дежурному. «Будь на связи, Франциско. По возможности, обеспечь мне прямой канал. А девушка, как быть с ней?» Джон снова посмотрел на обнявшуюся парочку. Сказал, стараясь, чтобы голос звучал твердо и спокойно. «Задержать и припроводить для допроса. Она его сообщница». Лермон кивнул и вышел. Джон подумал: "Это хорошо, что миротворцы заперли его здесь. Проверяют все машины. Сидеть в засаде рядом с этим пансионом, знать, что в этот момент Ханна в двух шагах, может быть, даже слышит его голос, переданный микрофонами поисковиков это было бы выше его сил. Всё-таки он был полицейским, служителем закона. Всё личное на службе привычно отходило на второй план. Эта привычка была сейчас для него как нельзя кстати". Он боялся за своих людей, попрежнему боялся за хана, но ещё больше боялся сорваться и наделать глупостей. Боялся, что желание лично убить Нуэниса или как его там на самом деле, перевесит в нём здравый смысл, потому что в тайне надеялся нарваться на пулю, играя против такого изворотливого парня, проще простого.